Голова вторая. Вдох-выдох. Выдох-вдох. Пробую подышать через правую ноздрю, потом через левую. Троглодиты не спеша гибают озеро и приближаются к нам. Татьяна визжит и тянет меня за руку. Она комсомолка, спортсменка и просто красавица. Может и убежит. У меня шансов нет. Надо было ходить на физкультуру. Да и куда бежать-то? И если вообще выход из радиоактивной пещеры? Но и стоять, хлопая ресницами, не хочется. Я отламываю сиреневую сосольку и представляю итальянский алфавит. Буквы будто дразнят меня, вспыхивая огнем. Я черчу сталактитом зигзаг. Дзетта — последняя буква итальянского алфавита. Мне становится легко и весело. Троглодиты подходят все ближе. Когда нас разделяет метров 10, Татьяна визжит, не стесняясь, А, -а, -а! зеленые лягушки! Мама, спасите! Ёшкин кот, Санёк, сделай что-нибудь! Я сжимаю сталактит так крепко, что ладонь пронзает боль. Зета, пять метров, три метра. Зета, гори все синим пламенем! Вдруг сталактит загорается только не синим пламенем, а фиолетовым. Я бросаю его в толпу траглодитов. Стоять! Он же синкретист! «Кто это говорит? Таня? Нет, блондинка троглодит. Ничего себе! Кажется, она знает русский. А может, это я понимаю местный язык? Вдох-выдох. Я представляю, что передо мной толпа школьников, противных детишек, которыми, впрочем, можно руководить. Пригрозить двойкой за четверть или жалобой директору. Кстати, кто такой синкретист? Привет». «Меня зовут Александр, для друзей Санек, а это моя однокашница Татьяна. Я стараюсь, чтобы голос звучал ровно и твердо. Если детишки почувствуют неуверенность, они вас порвут, и никакие угрозы и жалобы завучу не помогут». «Ты синкретист?» Теперь блондинка не утверждала, а спрашивала. «Ну да, мы чужеземцы из другого мира, провалились в дыру». «Вам нельзя здесь долго находиться». Мирно сказал лысый троглодит, который стоял рядом с блондинкой. «Воздух подземельй губителен для людей. Максимум неделю можете пожить, а лучше пару дней». Я выдохнул. «Вон какие разумные речи ведет этот черепашка-ниндзя». Взял Таню под руку и почти силой приволок к троглодитам. Блондинка улыбнулась и стала настолько хорошенькой, насколько может быть черепашка на двух ногах и с чешуйчатыми пластинками на щеке. «И все же я поймал себя на том, что привыкаю к ее внешности. Все мы — люди, даже траглодиты. Мы — чужеземцы и заблудились в ваших пещерах», — повторил я. «И я не синкретист, а только учусь». Блондинка просияла. «Это же чудесно! Значит, будем учиться вместе. Я как раз собиралась послезавтра выступить в путь. Скорее всего, провалю экзамены. Но для траглодитов есть специальные квоты. Мы же малочисленный народ». Я кинул взглядом ее стройную фигурку в бархатной юбке до колен и в таком же пиджаке. На грудь смотреть не рискнул. Кто их знает, этих троглодитов, а вдруг сочтут невежливым деревенщиной и утопят в подземном озере? Таня, как вечная отличница, подняла руку. «Что такое синкретизм?» Мне захотелось ущипнуть ее за руку, а лучше за грудь четвертого размера. Но троглодитша ответила на удивление вежливо синкретизм — это изменение реальности за счет совмещения разнородных материй. Понятно, что ничего не понятно. Наверное, она только что прочитала определение в учебнике, если, конечно, у троглодитов есть книги. «Я Улерика, принцесса клана глухих и твердых, ветвь золотисто-зеленых, и я предлагаю вам кров и защиту, пока мы не прибудем в школу». Я уточнил. «И еду в желудке с утра пусто». «То школьники, то физра, то ваша дыра. Победать некогда». Ульрика улыбнулась и потрепала меня по щеке. «Да, красавчик, сейчас придем в замок и вас сразу накормят. Наша пища почти не отличается от той, к которой привыкли люди, если только повышенным содержанием кислорода и железа для того, чтобы выдержать местный воздух». «Красавчик! В первый раз в жизни я услышал комплимент своей внешности и от кого?» от девицы с зеленой кожей и фиолетовыми глазами. И все же на душе потеплело. Но скорее не от слов Ульдерики, а от ее обещания скорого обеда. Трогладиша зачерпнула в пригоршню воды из озера, затем выкрикнула что-то похожее на «Фау», и воды расступились, будто перед евреями, которые убегали от фараона. «Вот он, синкретизм в действии. Перед нами возникла лестница, ведущая вниз». Странно, я ожидал, что троглодиты живут ближе к поверхности. Ульрика сделала приглашающий жест и улыбнулась. На секунду мне стало жутко от ее ощеренных мелких зубок. А вдруг заведет в недра земли и убьет? Или продаст на опыты? Или принесет в жертву? Кстати, интересно, какая религия у этих любителей синкретизма? Однажды на паре по философии сказал нам гримычным филологам, «Узнай, чему поклоняется народ, и ты обретешь над ним власть, проникнешь в его сердце и душу». Впрочем, это успеется. Как говорила Танюха, главное не родить и не умереть. Иными словами, нам сейчас надо как-то выжить в новом мире и желательно без потерь. А еще очень надеюсь, что троглодитам не нравятся человеческие женщины. «Эй, большие черепашки, хватит смотреть на Танины сиськи. Нам вообще-то обещали защиту». Хотя не знаю, что входит в их понятие о безопасности. Да и вдруг для троглодитов групповой секс с чужеземкой — одна из форм гостеприимства. Не родить и не умереть. Держись, Танюшка! А я пока постараюсь подлизаться кулерике. Какая у вас живописная страна! Да! Троглодитша оглянулась на каменистую лестницу, которая никак не кончалась. Я попытался зайти с другого бока. Значит, решили стать студенткой? «И что дает обучение в школе синкретизма?» Ульрика посмотрела на меня, как на дурачка, и выдохнула. «Жизнь!» Тогда я закрыл рот, и некоторое время мы шли молча. С моей неуклюжестью только не хватало навернуться на каменной лестнице. Спорим, в этом мерке и хирургов нет. Вот попадешься к какому-нибудь костоправу, а точнее костолому, и пиши пропало. Зато на всю жизнь освобождение от физкультуры». Наконец лестница кончилась, и Ульрика толкнула свежевыкрашенную зеленую дверь в скале. Встала, в грудь, чтобы пропустить вперед свой отряд, затем меня и Татьяну. А когда аккуратно закрыла за собой дверь на ключ, то улыбнулась. «Ты был прав, чужеземец. У нас и вправду живописная страна». Мы стояли у подножья гор, напоминающих Альпы. Солнце слепило глаза, и хотелось зарыться в душистую траву. Рядом паслись коровы, пели птицы и журчал ручей. И тогда-то я подумал, что лежу где-то в наркоманском притоне, оглушенный завистливыми курсантами. Потому что не бывает троглодитов, которые живут в пасторальной деревне и пасут фиолетовых коров. Я ущипнул себя почти до крови и начал повторять немецкий алфавит с конца. «Не поможет», — вдруг шепнула Татьяна. «Ты говоришь на древнесаксонском?» Да откуда? «Мы только на третьем курсе». Но я закрыл глаза, замелькали древние письмена, и будто наяву я услышал скрипучий голос столетней лекторши: «Спасибо, Клавдия Ивановна! Только бы вернуться домой! Обещаю, что никогда больше не буду прогуливать ваши пары!» А когда я открыл глаза, то понял, что иллюзия развеялась. Передо мной стояла Ульрика с кислым лицом. «И никаких тебе Альп с коровами и пастухами!» «Я просто не люблю горы!» «Это была небольшая тренировка в синкретизме», — пояснила Трагладидша. «Хоть нам и положены квоты, я планирую сдавать вступительные экзамены, а еще... еще ты сказал, что у нас живописная страна!» Я замялся. «Так она и правда живописная?» «Мы еще толком ничего не успели посмотреть», — вступила Татьяна. «Но замок у вас впечатляющий!» Я оглянулся и ахнул. Действительно, ничего подобного мы прежде не видели. Горы в подземельях — это не иллюзия, хотя растительный мир не радовал глаз. Пара чахлых кустарников на голых скалах, я даже вздохнул, вспомнив об альпийских лугах. Дворец троглодитов был выдолблен прямо в скале. Вот металлов тут было в избытке, наверное, троглодиты — главные конкуренты гномов, если, конечно, в этом мире живут низкорослые человечки в красных капюшонах. Я попытался найти на себе солнце, но увидел только смыкавшиеся пики гор. «Ты, кажется, проголодался, да, Аль?» — усмехнулась Трогладиша. «Идем скорее, а то обед остынет». Я поморщился от такого вольного сокращения моего имени, но Ульрика развернулась и зашагала в сторону скалы. «И что теперь? Нам придется идти пешком, забираться по отвесному склону? Тогда мне точно полагается автомат по физкультуре». К счастью, цивилизация троглодитов изобрела подъемники, и мы добрались до замка, а точнее до небольшого поселения в скале, за несколько минут. Во время подъема я разглядел барельефы на стенах с изображением сражений троглодитов с людьми, а также портретами королей с глазами из изумрудов. Мы шли по галереям, богато украшенным малахитом, рубинами и другими породами камней, названий которых я не знаю» трогладиты, занятые работой, махали руками своей принцессе и улыбались. В основном они занимались добычей и обработкой полезных ископаемых, но нам встречались и ткачихи, пасечники, садоводы и ювелиры. Наконец, мы пришли в гигантский зал, где готовили еду. Готовили в промышленных масштабах. У меня мушки замелькали в глазах от конвейера с едой и множества зеленых рук. Принцесса подошла к толстой троглодитихе, которая выглядела как типичная повариха. Лишь одеяние было коричневым с золотыми ставками на рукавах и на вид бархатным. Наверное, эта ткань у них на пике моды. Ульрика что-то быстро ей зашептала. Троглодитиха кивнула и вышла. Вернулась она через несколько минут с подносом. Я залюбовался. Но не едой, которая выглядела как стандартная мясная рагу, а столовыми приборами из хрусталя. Изумрудные каемочки у тарелок. Кубки переливаются всеми цветами радуги. Рюмочки, меняющие размер. Вот это у них общепит! Нашим рестораторам есть чему поучиться у черепашек. «Сначала выпейте витаминный коктейль», — предложила Ульрика. «Он подстегнет иммунитет и поможет быстрее привыкнуть к подземному климату». «Да, спиртом отдает, но могло быть и хуже». Мы с Таней быстро опорожнили кубки и принялись за рогу. Лучше не задумываться, из чего оно приготовлено, а в целом пойдет. Жаль, хлеба не предложили, но, наверное, в подземельях не произрастает. Ульрика вяло ковырялась в таком же рагу, хорошо, травить не собирается. Но кулинария точно не является сильной стороной трогладитов. В первые минуты обеда я пытался поддержать светскую беседу, но принцесса отвечала односложно — а потом и вовсе предложила пройти в отведенные покои я ожидал увидеть будуар украшенный золотом или на худой конец розовым мрамором но принцесса провела меня в простую комнатку с каменными стенами больше похожими на темницу это же всего на пару дней лицо трогладиши приобрело виноватое выражение покои уважаемой танны находятся в конце коридора розовая дверь слева а теперь я вас покину располагайтесь «Возможно, завтра смогу найти комнаты, достойные моих гостей из чужого мира». Мы с Таней хором поблагодарили принцессу и заверили, что нас все устраивает. Ульрика улыбнулась, присела на каменное ложе и сжала мою руку. «Сладких снов, Аль! Пусть вас никто не тревожит!» Затем подалась вперед так, что я рассмотрел высокую грудь в вырезе, к сожалению, такую же зеленую, как и сама троглодитка. «Это она ко мне клеится?» «Серьезно?» «Значит, мы в безопасности в вашем королевстве?» Спросила Таня. «Эх, обломала такой момент! Надо же было ей влезть с неуместными вопросами!» Ульрика мгновенно поднялась на ноги. «Да, вам не о чем волноваться. Отдыхайте. А если чего-то захотите, достаточно позвонить в колокольчик. Кстати, в буфете есть еще бутылка с коктейлем для успокоения нервной системы. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» Не успел я договорить, как троглодитка повернулась на каблуках и выскользнула за дверь. Неужели застеснялась Танюхи? Я растянулся на матрасе, неожиданно мягком и удобном. Одногруппница присела на край кровати, и мы немного поговорили. Совсем немного, потому что нас обоих заклонило в сон. Видимо, сказалось нервное перенапряжение прошедшего дня. Или же в коктейль троглодиты добавили нехилую дозу спирта, чтобы чужеземные гости расслабились и не буянили ночью. Таня попрощалась, а я уснул, даже не успев поразмыслить о произошедшем. Впрочем, уже через три минуты подскочил на кровати. Меня разбудил женский крик.